Карета губернатора простояла у дворца принца около часу. Когда генерал вернулся, Клелия спросила, какова воля его высочества? Слова его гласят «тюрьма», а взоры «смерть». «Смерть! Великий Боже!» — вскричала Клелия. В это время Фабриций поднимался по 380 восьмидесяти ступеням, которые вели в тюрьму в башню Форнезе. Ни разу не подумал он о великой перемене, происшедшей в его судьбе. «Какой взгляд у нее!» — повторял он про себя, — «какая глубина!» Он точно говорил мне, «Не отчаивайтесь, ведь все мы, живущие на земле, обреченные!» Фабриций забыл совершенно о своем несчастье. Клелия в этот день посетила со своим отцом несколько салонов. В начале вечера никто еще не знал об аресте важного преступника, как все сейчас стали называть Фабриция. Все заметили, что лицо Клели на этот раз было оживленнее обычного. Когда ее красоту сравнивали с красотой герцогини, то именно ее равнодушие и ее холодность склоняли всех в пользу ее соперницы. Насколько герцогиня, живая, блистательно остроумная, вносила увлечение и страсть, Во все салонные беседы настолько клели, казалась спокойной и безучастной, и никто не знал, презрение ли это к окружающему или тоска по несбыточной мечте. Очаровательной особенностью ее озаренного и простодушного лица было то, что оно мало походило на излюбленные образцы античной красоты. Необычайно привлекательные губы были несколько крупны, но уже одна форма ее лба... Могла подсказать внимательному наблюдателю, что ее благородный вид и манеры объясняются презрением ко всему обыденному и пошлому. Лицо ее было вдохновенно, и светлые пепельные волосы мягко обрамляли ее нежные щеки. Двадцати лет от роду она питала отвращение к балам и посещала их, лишь повинуясь воле своего отца. Долгое время полагали, что она уйдет в монастырь, Генерал терял надежду, что красота и добродетели к лилии помогут ему в его честолюбивых планах. «Моя дочь, — часто повторял этот пошлый человек, — приходит в дурное настроение всякий раз, когда хорошо принятый при дворе молодой человек делает ей комплименты. Самый красивый из придворных, граф Бальди, домогался ее руки, и она отказала ему. Самый богатый человек, маркиз Крашенци, сменил его, но она уверяла, что он сделает ее несчастной. По-видимому, генерал не жалел усилий, чтобы найти приличного зятя, но все эти усилия были тщетны. С тех пор, как генерал Конти был назначен губернатором крепости, Калелия чувствовала себя более спокойной в своем уединении. Множество ступеней, по которым надо было подниматься, чтобы попасть в покои губернатора, значительно сократили скучные визиты. Клелей была словно в монастыре. Для нее почти осуществился тот идеал счастья, который она рассчитывала найти в монашеской жизни. Она была охвачена каким-то ужасом при одной мысли о том, что должна будет отказаться от дорогого ей одиночества и что тот, кто будет называться ее мужем, нарушит интимность ее внутреннего мира. В тот день, когда Фабриций был заключен в крепость, Герцогиня встретила Клелию на вечере у графа зурова Все присутствовавшие столпились вокруг них. В этот вечер Клелия была очаровательна. Ее глаза были столь выразительны, в них отражались одновременно и жалость, и гнев, и негодование. Веселье и остроумие герцогини наводили на Клелию скорбь, доходившую до ужаса. Каковы будут стенания этой женщины, думала она, когда она узнает, что ее благородный и прекрасный любовник брошен в тюрьму, а намерение государя осудить его на смерть? О, самодержавная власть! Когда перестанешь ты тяготеть над Италией? Я, дочь тюремщика, не удостоив фабриции ответом, я поистине достойна этого звания. А он ведь был моим благодетелем что думает он обо мне сейчас один в своей камере придворные обратили внимание на то что герцогиня охотно беседовавшая с клелей в дни когда молодая девушка казалась особенно задумчивой никогда не говорила с ней так оживленно как в этот вечер герцогиня удивленная ее необычайной внешностью спрашивала себя чему приписать столь разительную перемену но в чем же дело Никогда Клелия не была так прекрасна и обаятельна. Неужели в ней заговорилось сердце? Но это, конечно, несчастная любовь, и за этим оживлением кроется мрачная скорбь. Около десяти часов вечера один из друзей герцогини подошел к ней и сказал на ухо несколько слов. Она страшно побледнела. Клелия взяла ее руку и крепко ее пожала. — Благодарю вас. Теперь я вас понимаю, у вас благородная душа. Керцогини с трудом произнесла эти слова. Она обратилась с приветливой улыбкой к хозяйке дома, которая встала, чтобы проводить ее до дверей, но, несмотря на неимоверные усилия, не могла ничего сказать ей. На глазах у Клелии появились слезы. — Что будет с этой бедной женщиной, — думала она, — когда она останется одна. Бедному узнику было бы большим утешением узнать, что его так любят. В какое одиночество его повергли? Нельзя ли передать ему хотя бы одно слово? Но ведь это значит предать отца. Бедный Фабрицкий. А герцогиня? Никогда не забуду я того, что видела сейчас. Какая внезапная перемена. Как омрачились ее прекрасные сияющие глаза. Каким образом внушил он подобную любовь, Такой женщине! Она гордо отвергла предложение принца, а если бы только пожелала, то могла бы сделаться королевой в его владениях. Эти мысли совершенно поглотили Клелью. Она подошла к открытому окну, наполовину скрытому занавесью, надеясь, что никто за ней не последует. Окно выходило на маленькую апельсиновую рощу. Мое окошечко в крепостном дворце, — подумала она, — расположено на теневой стороне. Если бы из него можно было видеть апельсиновые деревья, подобные этим, мысли мои, может быть, были бы менее печальны. Видеть всегда лишь огромные камни башни Форнезе. Но, — вскрикнула она, — быть может, туда именно его и поместили. Я должна узнать у дона Чезаре. Я куплю несколько апельсиновых деревьев и посажу их перед окном моей голубятни. Ненавистная башня Форнеза, быть может, скрывает теперь одного из благороднейших людей. Я видела его три раза. Один раз на балу у принцессы, сегодня с жандармами, а первый раз у озера Комо. Пять лет прошло со дня нашей первой встречи. Он держался тогда очень легкомысленно, но он был мил и любезен, когда мы ехали в карете его матери. И как он забавлял нас. А сегодня я не ответила ему, когда он ко мне обратился. Он напишет об этом герцогине, и она назовет меня двуличной девчонкой. Ведь сегодня вечером герцогиня могла подумать, что я ей сочувствую. Внезапно Клелия почувствовала чье-то приближение. Разоссадованная, что прерывают ей размышления, она высокомерно обернулась и увидела застенчивое лицо архиепископа знаете ли вы ужасную новость сударня обратился к ней прилад лицо Клелии изменилось но верное наставлением своего отца она ответила я ничего не знаю монсеньор мой первый великий викарий бедный дельдонгу столь же виновный в смерти разбойника Джилетти, как я сам привезен из болони и заточен в вашей крепости. Он прибыл прикованным к повозке. Какой-то тюремщик по имени Барбоне, убивший некогда одного из своих братьев и помилованный впоследствии, хотел учинить физическое насилие над фабрицием, но он не принадлежит к числу тех, которые сносят легко оскорбление. Он сшиб с ног гнусного противника, за что был посажен в камеру в наручниках. Наручников не надевали. Ах, вы что-то знаете! воскликнул архиепископ. Выражение беспокойства исчезло с лица старца. К этому балкону могут подойти и прервать нас. Не будете ли вы так милосердны лично передать мой пасторский перстень? Наденьте его на палец, сказал архиепископ, сам надевая ей перстень. Могу ли я рассчитывать, что вы его передадите? Да, Монсеньор. Обещаете ли вы держать в тайне то, что я скажу, даже в том случае, если не найдете возможным выполнить мою просьбу? Конечно, монсеньор. Наш почтенный архиепископ, прибавила она, не может давать приказаний, которые не были бы достойны его или меня. Скажите же, дону Чезаре, что я отдаю под его покровительство моего приемного сына. Я знаю, что он остался без требника и прошу поэтому дона Чезары одолжить ему свой собственный. Если же ваш дядюшка пожелает прислать кого-нибудь в архиепископский дворец, то я ему дам взамен другой. Я прошу также дона Чезары вручить монсеньору Дель Донга перстень, украшающий вашу прелестную руку». Речь архиепископа была прервана появлением генерала Фабио Конти, собиравшегося домой. Разговор принял очень тонкий дипломатический оборот. Ни одним словом архиепископ не намекнул о фабриции, но неожиданно стал говорить какими-то политическими и нравственными афоризмами. В придворной жизни, говорил он, бывают критические моменты, надолго предрешающие судьбу самых значительных людей, весьма неосторожно превращать в личную ненависть простое расхождение в политических взглядах. И так далее, и так далее. Очутившись в карете, генерал сказал Клелии: «Это ни что иное, как угрозы». В течение двадцати минут отец и дочь не обменялись ни одним словом. Когда Клелия брала перстень у архиепископа, она думала было сказать отцу про услугу, о которой просит ее прилад, но после замечания отца решила промолчать. Она прикрыла перстень рукой и крепко сжала его на своем пальце. В течение всего пути она спрашивала себя, не преступна ли подобная скрытность по отношению к отцу. Она была очень набожной и рабка, и никак не могла придумать, как убедить отца, чтобы он не отказал ей в ее просьбе. Больше всего она боялась отказа. Поднявшись на высоту 360 ступеней, Клелия ничего не придумала. Она поспешила к своему дяде, который только побронил ее и наотрез отказал ей в своем содействии.